Глава 8. Задерживаться на месте выхода из тоннеля не имело смысла. Как только принцессе удалось справиться с эмоциями, так командир дал команду двинуться к тому самому просвету между деревьями, где виднелись тела повешенных. Понятно, направление Игорь выбрал не желание полюбоваться трупами, в этом мире наказненных он насмотрелся, что называется, выше крыши, а просто в той стороне находилась нужная дорога. Руководить их небольшим отрядом Егорову предстояло лишь до первого же свободного поселения, где он передаст официальные бразды правления Латани, которая потребует от местных властей оказания ей услуг по сопровождению ее в столицу к брату. Деревни крепостных крестьян они собирались миновать, не останавливаясь. Разговаривать о серьезных делах в них было не с кем. Судя по карте Левора, более подробный, взятый попаданцем улойма в дополнение к своей. Через два дня они должны были достигнуть зеленого клюва». Рассматривали еще вариант проехать чуть восточнее, к замку барона Несвинджа. Но рассудили, что в это военное время владетель с большей частью своей дружины может оказаться в королевском войске, а его домочадцы помочь принцессе ничем не смогут. В свободных же поселениях всегда квартировали небольшие подразделения, как правило, в два или три десятка королевских егерей, на которых принцесса Ливорского дома могла положиться. не окончательно просохшие на штанах повешенных пятна выделений, которые всегда вытекают из человека при удушении, говорили о том, что казненные этим утром как минимум дышали. «Странно», — проговорил землянин. Как только дуб, сначавший пованивать гирляндой, остался у него за спиной, — Игорь разглядел впереди показавшийся за пожелтевшими кустами дикой смородины участок дороги и чуть поторопил коня. «О чем это ты?» — спросил Иск Магиня. «Да об этих!» — Егоров большим пальцем показал назад через плечо, не оборачиваясь. «Если бы такое сотворили разбойники, они бы не погнушались снять со своих жертв одежду. Для них, как для крестьян, любая рваная тряпка — это ценность. Но, блин, весельники...» И на самих лесных бандитов не похоже, выровнявшиеся с ним в движении Латана с иронией посмотрел на попаданца. Что же моему командиру говорит? Это твоя. Как ты ее назвал? Таня позвала она на помощь подругу, но вспомнила без ее подсказки. Дедукция. Молчит она что ли? Это наверняка дезертиры, Игорь. А расправились с ними егеря. Разбойники бы не только одежду сняли. Ну и на веревке бы пожатничали. Королевские же солдаты лишь сняли с дезертиров доспехи и забрали их оружие. И это хорошо. Егоров узнал то самое место, откуда они с напарницей наблюдали за бредущими на сбор новобранцами. И, обернувшись к ней, взглядом показал на небольшой распадок. Таня ответила улыбкой. Она тоже вспомнила. Вроде бы недавно все случилось с ними. И плен, и побег. А как будто бы года три. Прошло. «Для нас-то чего хорошего?» — попаданец повернулся к Латане. «Как чего?» — удивилась она, — но пояснила. «Ягеря где-то рядом, и есть шанс их вскоре встретить. Они нам помогут добраться до обжитых мест без происшествий. Кстати, Ланкарас, раз уж ты категорически отказываешься от будущей должности канетабля, эх, кому скажи, не поверят, то назначаю тебя своим советником». Эта должность не обязывает ни к чему такому, что ты бы и так для меня не делал. И это объяснит всем твой статус при мне. Высокий довольно. Да, и чтоб ты не считал свою повелительницу не очень щедрой, жадной. Принцесса извлекла из кошеля, висевшего у нее на поясе, кольцо с большим бриллиантом. «Раз уж твоя странная неприязнь к украшениям оказалась неправдой...» то вместо своей жалкой безделушки надень то, что достойно моего спутника, и теперь уже советника. Возьми». Она вытянула руку с подарком в сторону, словно голосуя приближающемуся такси. «Не взять то, что дают от души, означало бы обидеть дарителя». И Игорь взял кольцо. «Всю свою казну, что ли, с собой взяла?» — спросил он, разглядывая подарок. В этот момент они достигли дороги и направились в северном направлении. Заемные письма всегда при мне. Мало ли, когда могут пригодиться. Ими ведь никто, кроме меня, моего брата и нашей тётки Самяры, воспользоваться не сможет. Так что потерять их не так уж и печально». Латана совсем чуть приотстала, чтобы Таня могла встать с ними в один ряд. Ширина дороги позволяла это сделать. Монеты и драгоценности большей частью оставила на сохранение графу Йоши, а с собой только немного на дорожные расходы и мое тебе скромное подношение». Попаданец после пары примерок надел кольцо на безымянный палец левой руки, а перстень, полученный от двух неудачников, снял. Он показал его принцессе. «Вот ты рассказывала, уже не один раз обожглась, ошиблась в людях». Егоров увидел, как закаменело лицо Латаны, Ее глаза сузились, а губы поджались, но он продолжил. «Вот это вот...» — Игорь слегка повертел перснем. «На самом деле мзда, Лана. Да-да, ты предлагала должность канитабля банальному взяточнику». Землянин с юмором вкратце поведал принцессе о своей стычке с дружками Орна. Принцессу да хоть и смогиня сама являлась участницей тех событий, рассказ командира развеселил. «Как вернемся, я обязательно расскажу графу Йоши. Пусть он прогонит этих дураков из Вентера», — Латана усмехнулась. «Но не надо себя переоценивать, мой дорогой Ленкарас. Это у тебя не взятка, а, как ты раньше справедливо назвал, трофей. Мзда не дается ни за что». Вот если бы ты за эту мелкую безделушку что-то сделал, ну, там, устроил со мной встречу или посоветовал кого-то мне на должность или выпросил помилование для преступника или еще что-нибудь в таком роде, тогда да, А так. Латана, хочешь верь, хочешь не верь. Но есть края, далекие, правда, где сановники, даже не такие важные, как советник принцессы Ливорской, не кнушаются брать взятки только за то, чтобы ничего не делать. «Так что берегись меня, мздоимца!» «Тебе я все прощу!» Принцесса уже откровенно смеялась и вовлекла в разговор Искмагиню. «Таня, ну хоть ты на него повлияй! Я же и тебя титулом не обижу!» «Честно! Графству не обещаю! И не сразу! Но баронессой со временем станешь!» «На этого человека повлиять невозможно, Лана!» сокрушенно вздохнула Искмагиня. «Неужели ты этого еще не поняла?» Он все сделает по-своему. Игорь даже жары Тара не боится. Уж как я ему советовала обосноваться в более комфортных и цивилизованных местах? Да все без толку». Молодые женщины принялись рассказывать Игорю про климат и порядки в различных государствах континента. Многое попаданец уже знал от своей напарницы — Но во многом взгляды и оценки высшей аристократки отличались от тех представлений, которые имелись у потомственной торговки. Поэтому Егоров слушал с интересом, не забывая время от времени плескать водой на пожар, когда подруги начинали спорить слишком горячо. На следы недавно прошедшего по дороге раньше них каравана, кучки свежего навоза и клею от колес друзья обратили внимание примерно через пару часов после прохода сквозь пространственный тоннель. «Догоним», — предложила искомогиня. «И перегоним», — согласился Егоров, ускоряя бег своего коня. В седле он теперь держался вполне уверенно, почти как заправский джигит, еще бы по паху и бурку не отличить совсем. Сразу догнать и перегнать караван у них не получилось, когда их маленькая кавалькада пересекла небольшую еланию и вновь углубилась в лесную чащу, как дорогу им преградила четверка бойцов, одетых и вооруженных как типичные члены братства наемников. Игорь поначалу, из-за все еще недостаточного знания местной жизни, принял их за тех самых егерей, что учинили расправу над дезертирами, Однако отсутствие у вояк лошадей и потрепанный, крайне неаккуратный вид, ставший заметным при приближении к ним, наоборот указывали на то, что наемники являются недоповешенными товарищами болтавшихся на суку бедолаг. Игорь натянул поводья. «Назад!» — негромко скомандовал он подругам. «Таня, ты глухая, что ли?» Чтобы оставить женщин за спиной, он вновь поддал своего коня на корпус вперед. «Не спешите, господа!» Пожилой вояка, стоявший в центре, выставивший вперед короткие копья шеренги, ощерил в улыбке рот, в котором отсутствовала почти половина зубов. — Дальфы, вы пойдете пивком! — он смешно шепелявил, но на юморную ситуацию нисколько не походило. — Если вы найдете еще одну ловь для нас, то присвлёте сюда. Спрыгивайте! — А ну пошли вон отсюда, быдло! — Позабывшая, кто здесь командир, слуга-царь и отец солдатом, Латана выехала вперед, встав вровень с Егоровым. «Я герцогиня Пилонская! Быстро ушли с дороги!» А в голосе аристократки было больше презрения, чем ярости или злости, и совсем не было страха. «Ага!» — засмеялся шапелявый дезертир. «А я Тулей Третий, император Герантуана! Только, как и ты, свой эскорт гвардейцев распустил!» Зачем кормить дармоедов, да? Слезай с коня, госпожа, и не дури. Парень, скажи своим подругам, сам тоже спрыгивай. Дальше пойдете пешком, но останетесь вы... вы... -в -в Последние два слога вояка произнес уже чуть слышно, уставившись на Танию, которая не пожелала уступить ни в чем аристократке и тоже нарушила приказ командира, выехав из-за его спины. В игре мгновенно пронеслись в голове мысли насчет скорейшего в ближайшее же время прививания понятия о воинской дисциплине своим подчиненным искмогиням. Совсем девочки берега потеряли. В отличие от Латаны, магические рисунки на теле, которые скрывались под одеждой, Таня имела ярко выраженные признаки, демаскирующие ее способности. Если знак заклинания на левой руке дезертиры могли и не видеть. «То вот рисунок заклинания молнии, заметно выступавшей на шее, они разглядели!» «Ты хорошо, — подумал наемник, — усмехнулась Таня, заметив реакцию Шепелявого. Сам этот старший дезертиров имел на себе слабый амулет магической защиты, наверняка на основе кварца или вообще слюды. Изготавливались и такие для унтерофицерского состава на время боевых действий. От пяти, максимум шести заклинаний первого круга могли спасти». Зато остальные его товарищи даже слабой защиты не имели. «Подумал госпожа», — ответил наемник из Кмагини, — «пожалуй, вы правы. Обойдемся мы без ваших коней. Прощайте. Миролюбивые слова у него не сочетались с выражением глаз и с тем знаком рукой, который он послал стоявшему рядом товарищу. По идее, сигнал должен был быть для будущих жертв гопстопа незаметным. Вот только бывший спецназовец примечал и читал условные знаки как раскрытую книгу. Не успел получивший сигнал наемник сдернуть с плеча заряженный самострел, чтобы внезапно, пока иск Магиния еще не успела сплести боевое заклинание, поразить ее болтом, как брошенный Игорем метательный нож вонзился арбалетчику между кадыком и воротом о доспешенной куртке по самую рукоятку. Именно таких результатов метания Егоров добивался от кольта и Тании. А пока у них получалось не очень хорошо, эффективно использовал этот способ убийства сам. Когда захрипевший и незадачливый стрелок, содрогаясь в конвульсиях, начал заваливаться на землю, подруги-попаданцы быстро сплели боевые заклинания «Таня — молнию, Алата на и ударили одновременно по двум неимевшим амулетов дезертирам. Умницы, не сговариваясь, догадались распределить между собой цели. Каждая уничтожила того, кто стоял напротив. От молнии уклониться было невозможно, а вот дезертир, в которого полетел огнешар, попытался это сделать, получилось для него только хуже. Вместо груди, куда направила удар герцогиня, огнешар поразил плечо, и теперь вояка возился и ползал в дорожной грязи с утробным жутким воем. Он уже был не жилец, и Грето ясно видел, но перед смертью хлебнет мук сполна. «Зря ты проезжающих решил тормозить», — сказал Егоров единственному оставшемуся противнику. «В гаишнике себя самовольно записал». Очень быстро лишившийся своих товарищей наемник заметно побледнел. «Благородный ублюдок!» — зарычал он, и его шепелявость куда-то вдруг пропала. «Я выпищу тебе кишки!» Дезертир поднял щит выше и принялся пятиться спиной назад чтобы это сделать не надо раком отползать в лес игорь спрыгнул на землю и не став брать висевший притороченным к седлу небольшой круглый кавалерийский щит не спеша двинулся к врагу там меня нет я весь здесь перед тобой не вздумай крикнул он заметив как таня и решила зайти на оставшегося противника сбоку без тебя разберусь сдохнет тварь! Дезертир неожиданно сделал резкий рывок к Игорю и длинным выпадом выбросил копье вперед, целясь ему в живот. Размечтался. Егоров легко ушел вправо, схватив древко левой рукой. Отбросил меч на землю. Попаданцу он в бою по-прежнему чаще мешал, чем помогал. И, вцепившись в копье уже обеими руками, потянул шепелявого на себя и точно пробил ногой в печень. Считается, что человека можно отправить в нокаут только ударом в голову. На самом же деле это совсем не так. Человек теряет сознание и от попадания в туловище. Главное, нападающий должен не только иметь достаточные сил, но и знать, в какое место тело бить. Бывший спецназовец знал. Когда последний из компаний дезертиров рухнул в грязь, Игорь извлек из ножен кинжал и присел на корточки рядом с его телом. «Не убивай!» — командным голосом крикнула Латана. «Стой!» Я хочу, чтоб его распяли. Свяжи и пусть пробежится за нами до каравана. Там я договорюсь». Не оборачиваясь на крик, Егоров разрезал на бесчувственном наемнике завязки, набитой металлическими ромбами куртки, откинул левую ее половину и воткнул лезвие глубоко в сердце. Шепелявый, несостоявшийся канекрат, а вполне возможный и убийца трех невинных господских душ, дернулся, шумом втянув в воздух, и затих. «Не получится, Лана, он уже мертв!» Попаданец вытер кинжала куртку убитого и встал. «Ты разве не слышал, что я сказала?» — в голосе принцессы чуть звякнула металлом. «Я велела оставить его в живых для казни!» Егоров повернулся и стал очень внимательно разглядывать принцессу Ливорскую. Ноздри носика лотаны раздувались недолго губы ее зло поджимались и кривились совсем короткое время. Пара-тройка секунд, и аристократка словно сдулась. «Прости, Игорь, я...» «Да ничего, моя госпожа!» Игорь подошел к своей лошади и ловко вскочил в седло. «Это ты меня прости, герцогиня! В следующий раз я буду внимательнее!» «Только и ты учти, пожалуйста!» Он подобрал поводья. «Если ты еще когда-нибудь позволишь себе говорить со мной таким тоном, я с тобой расстанусь сразу же и насовсем». Запомнила? Только когда Егоров уже произнес эти слова, до него дошло, что он близко к тексту почти повторил фразу Гоши из кинофильма «Москва слезам не верит». Не специально так получилось. От смешка попаданец сдержался, что платана не восприняла сказанное как шутку, и потому что Игорь был сейчас совершенно искренен». «Этого больше не повторится». Принцесса, на памяти землянина впервые, покраснела и приблизилась к своему командиру и вассалу. «Обещаю». Таня, чтобы сгладить возникшую неловкость, умудрилась вклинить своего коня в очень небольшое пространство между соратниками. «Поторопилась ты, Лана, с обещаниями!» — искмогиня взялась рукой задержавшую по воде ладонь принцессы. «Сейчас доедем до людей, и как ты станешь при них говорить со своим Леном и советником?» «Командир, можно я в кустике сбегаю? Игорь, пожалуйста, не сочтешь ли возможным оставить меня наедине с королем?» «Ты-то чего развыступалась?» — Егоров вспомнила поведение своих подруг в бою. «Тебе кто давал команду вылезать впереди меня и вступать в бой? Совсем обе страх потеряли?» Победителей не судят, и поэтому всерьез ругать искмогинь, аристократку и простолюдинку особого запала у попаданца не было. Однако и делать вид, будто бы все прошло нормально, Егоров не собирался. Так что первые полчаса их движения от места схватки молодым женщинам пришлось иметь дело не самой приятной стороной его характера. Нет, Игорь занудой не был, но при необходимости умел таковым казаться. В конце устроенной подругам выволочки Игорь все же признал и правоту слов сказанных Таней вроде бы в шутку, но действительно поднявших важный вопрос об отношениях между принцессой Ливорской и ее вассалом Леном карацем точнее их публичной внешней стороны. Неразрешимой проблемой этот вопрос, конечно же, не являлся. Игорь при желании умел лицемерить, называя это вынужденной военной хитростью и смекалкой. В чужом для себя мире попаданец вправе был считать себя постоянно на войне, а уж принцесса в искусстве лицедейства реально была профессионалкой наивысшего уровня. Если бы не просыпавшаяся иногда в ней вспыльчивость и жестокость, которые уничтожали плоды ее ханжества, На троне Левора уже давно восседала бы королева Латана. После близкого знакомства с ней Егоров в этом не сомневался. Для человека из 21 века Земли, века огромных потоков информации, раскусить средневековые хитрости труда не составляло. Так же, как Егоров был уверен, что Лане он нравится, и принцесса не только рассчитывает на его помощь, поддержку и советы, но и искренне готова выполнить все свои обещания насчет молочных рек с кисельными берегами. Так попаданец нисколько не сомневался, что Таня была абсолютно права, что если герцогине Гирфельской ради интересов своего государства потребуется отправить Игре на плаху, она это сделает. Да, скорее всего, Латана, отправляя друга на казнь, станет очень об этом жалеть, может быть, даже всплакнет тайком, но решение не отменит и, вполне возможно, на казнь посмотрит с удовольствием. Такая вот аристократическая подруга-попаданца вся противоречивая. Кстати говоря, не она одна. Приходилось уже Егорову испытывать некоторый шок при виде того, как реагировали на казнь людей, их родные и близкие. «Игорь, впереди кто-то есть за поворотом». «Точно!» вывела попаданца из задумчивости героини его размышлений. «Слышишь? Вроде бы как лошадиное ржание. Наверное, тот самый караван догнали». В отсутствие кольта, обладавшего поистине феноменальным слухом, его жалкой заменой выступала принцесса. Они придержали коней и стали прислушиваться. «Я ничего не слышу», — сообщила Таня. «Я тоже пока нет, но сомневаться в словах Ланы не стану». Попаданец строго посмотрел на недавних нарушительниц дисциплины и покинул седло. «Съезжайте с дороги и ждите меня. Я пробегусь, взгляну, кто там ржет».